Эпилог. Нест изменился и больше не напоминал древние развалины, ютившиеся на краю утеса. Теперь на камнях стояла настоящая крепость с высокими стенами и башнями, шпиль, самый верхний из которых, украшал герб рода, развивавшийся на ветру. И я, стоя на краю, там, где под ногами далеко внизу бушевало море, смотрела на волны, вздымавшиеся выше обломков скал и на отдаленную точку, в которой было не угадать водного дракона, постигавшего свою стихию. Теперь Арману удавалось обращаться легко и быстро. Учеба явно пошла ему на пользу, и я радовалась, замечая, что его характер тоже претерпел изменений. Да, он все еще мог некрасиво пошутить. Был в чем-то резок и дерзок по мальчишечье. Но куда-то подевалась лень, и ее место заняло стремление стать лучше. Не знаю, просто ли ему так нравилась учеба, или повлиял намек моего супруга о том, что род Мильберг с Арманом во главе может вполне стать главным среди водных, Научиться он стал прилежно, что только пошло ему на пользу. Мы ведь до сих пор так и не нашли подходящего главу после смерти прежнего. Но о Венделе Ротергене никто не жалел, разве что Клаудия, его дочь. А я старалась не вспоминать все те ужасы, которые пережила по вине дальнего родственника. Теперь у меня было о ком думать и о ком заботиться. «Ваше Величество!» — раздался знакомый крик со стороны замка. И я, оглянувшись, увидела отца, спешившего ко мне. «Папа», — сказала я, едва он подошел ближе, держа в руках широкий шерстяной платок. Но ну зачем ты опять называешь меня так?» «Почему нет?» — улыбнулся он. «Может, мне нравится, что моя дочь королева? Да и какой отец бы не гордился на моем месте? А вот ты!» Тут он неодобрительно покатился на мое легкое платье. «Рискуешь простудиться, и что я тогда скажу твоему мужу в свое оправдание? Это для тебя он супруг, а мне в первую очередь король». Я улыбнулась и приняла платок, накинула на плечи и с радостью ощутила, как легли поверх широкие ладони отца. «Как там Ник?» «Спит и видит сказочные сны», — быстро ответил Эрвин Мильберг. «Ты можешь не переживать за него. Нянечка сидит рядом, и как только мой внук проснется, даст нам знать». Я кивнула. Мой мальчик рос так быстро, и уже теперь, хотя ему исполнилось всего два года, был истинным огненным. Сколько раз вспыхивал малыш, когда плакал и был недоволен, не счесть. Сила пробивалась в нем, как росток весной. И все в роду огненных признали, что у мальчика будет великое будущее, и он точно станет сильнее своего отца, который гордится им и, кажется, души не чает в наследнике. Но это случится еще не скоро, пока Николас Ленингер совсем кроха и радует нас своими детскими успехами. Хорошо ходит, разговаривает, проявляет первые признаки обращения – и обещает быть истинным огненным, которым я смогу гордиться по праву. «Красиво у нас!» Я снова посмотрела туда, где на волнах резвился брат, но отец обнял меня за плечи и повел прочь от обдуваемого края утеса. «Красиво!» – согласился он. «Но скоро прибудет наш король, и мне хотелось бы, чтобы простуда не помешала вашему счастью». Пришлось согласиться, ветер и вправду крепчал. Но уже на подходе к замку я бросила невольный взгляд на ленту дороги, поднимавшуюся к Несту, словно что-то почувствовала там, внизу, и сердце забилось отчасти за миг до того, как глаза нашли всадников, поднимавшихся к замку. Я без труда узнала его, моего короля, моего Грегора. Увидела и на несколько секунд застыла, глядя, как он там, внизу, через разделявшую нас милю, тоже почувствовал меня, поднял голову и смотрит, улыбаясь. Отец понял все сразу, отпустил и даже платок придержал, когда я бросилась навстречу мужу. Грегор пришпорил коня, понесся ко мне, даже не думая о том, как это может выглядеть со стороны и что подумают о нем люди. Я бежала, чувствуя, как юбки обвивают ноги, как сорвалась лента с тяжелых темных волос и распущенный каскад развивается с шлейфом, похожим на крылья, которые мне дала сама любовь. Я бежала к тому, кого любила, и считала секунды до мгновения, когда он подхватит меня в седло, посадит перед собой и поцелует так, как умеет целовать только он. Мой единственный, мой любимый. Грегор снова отбыл в Нест. Королева Мария взглянула на принца Кейзерлинга, восседавшего на месте ее внука и временно принявшего на себя полномочия брата. И стоило признаться, что справляется он отлично, не хуже истинного короля – Так что вдовствующая королева с удовольствием подумала о том, какие замечательные у нее внуки. Пусть один и не родной, но после всего, что пережила их маленькая семья, стал ближе, чем мог быть даже рожденный ее сыном. «Отбыл», — кивнул Тиль, пролистывая бумаги, оставленные Грегором на столе. «И, полагаю, в ближайшие пару недель мы его не увидим». Мария кивнула, улыбнувшись. Прошла к фамильному древу и посмотрела на ответвление Рода, невольно взглянув на самую крайнюю точку, уже темную и едва заметную среди остальных ярких и полных жизни. Она до сих пор удивлялась тому, как они прежде не увидели ее, не поняли. А ведь ответ всегда был рядом, только приглядись. Но кто мог подумать, что Вендель Ротергейн окажется одним из огненных? Сын отдаленной ветви, незаконно мальчишка – тайно усыновленный своим отцом, главой водных, заставившим всех поверить в то, что мальчик – сын его законной супруги. Сейчас звезда погасла, и хвала богам. Много доставил хлопот Вендель. Мария осознавала это. Но понимала и то, что не будь у мужчины его завышенных амбиций, жил бы и до сей поры, правя водными. А теперь его дочь вынуждена выйти за одного из лордов без состояния и замка, только для того, чтобы загладить вину отца – Впрочем, королеву Марию сейчас это волновало меньше всего. Главное, что ее внук жив, а правнук растет замечательным драконом и обещает быть не менее замечательным королем после отца. «Ваше Величество», напомнила о себе Лидия, и королева обернулась к помощнице, которая смотрела на нее как-то странно. «Что, милая?» – спросила женщина. «Вы видели?» – осторожно проговорила та и кивнула на самую верхушку фамильного дерева, Королева Мария немного отошла назад, чтобы было лучше видно, и, ахнув, расплылась в улыбке, а затем наклонилась к кейзерлингу и легко шлепнула молодого мужчину по плечу. «Взгляни, Катиль, проговорила она и указала на древо. Тот повернул голову и посмотрел туда, куда показывала пожилая королева. «Вот и скажи мне, милый!» — ласково спросила вдовствующая королева. «А когда ты порадуешь нас избранницей?» «У Грегора вон уже дочка на подходе, и сынок всем на радость». Тиль тихо рассмеялся, и, глядя на крошечную розовую звезду, вспыхнувшую рядом с яркой синей, обозначавшей принца Николаса, ответил. «Постараюсь как можно быстрее, хотя не думаю, что найду еще одну такую же, как королева Лея». Мария взглянула на внука и ласково произнесла. «О, найдешь! Я уверена, милый, найдешь!»